Глава двадцать седьмая. Базовый модуль бешеных барракуд впал в депрессию. Но это случилось не в один день. Сначала было собрание, на котором Фишер разъяснил своим людям ситуацию. Разговор выдался тяжелым. Вместо сытного рейда – путешествие в неизвестность. Вместо любимого капитана – незнакомец из всеми ненавидимой организации. По мнению большинства операторов, технокомитет тормозил прогресс человечества, его даже сравнивали со средневековой инквизицией. Ограничения накладывались в разных сферах. Под пресс попали не только ракеты и ядерная промышленность, но и ряд биологических разработок. В мире пустыря, насколько успел понять Денис, свернуты все исследования в области редактирования ДНК, клонирования и управления климатом. Исчезли атомные субмарины. перестал разгонять частицы большой адронный коллайдер, который в этой реальности был построен в середине 80-х, и уцелел после того, как обратная волна накрыла Европу. И это лишь вершина айсберга. Перечисление более мелких отраслей научной деятельности, впавших в немилость к новым хозяевам модуля, заняло бы несколько страниц книжного текста. Список постоянно расширялся. Слухи ходили разные. Никто не мог взять в толк, почему технокомитет обладает столь внушительной мощью. В старые времена человечество, испугавшись ужаса Второй мировой войны, создало наднациональную структуру, известную в мире Дениса как ООН. Структура оказалась слабой и безжизненной. К примеру, во время роста напряженности между Россией, Китаем и США была принята резолюция о запрете ядерного оружия. Большинство государств подписало документ. Вот только среди этого большинства не оказалось тех, кто реально способен устроить на земле атомный апокалипсис. Три сверхдержавы продолжают наращивать смертоносный потенциал и никого не смущает перспектива тотального уничтожения цивилизации. Технокомитет иное дело. У этой организации была военная и финансовая мощь, лучшие спецслужбы на планете и устойчивое политическое влияние. Структура успела поднять под себя едва крепшие корпорации, независимые армии и продвинутые города-государства. Собственный флот, связь, банки и производственные мощности, базы, дрейфующие в нейтральных водах, часть инфраструктуры на удаленных островах. Если бы Евруси Конфедерация затеяли очередную заварушку, им бы потребовалось для начала разобраться с технокомитетом. Исход этого противостояния никто не мог себе вообразить. Сложившийся паритет обеспечивал мирное сосуществование людей, пока не появилась муть. Так вот слухи. Поговаривали, что структура сама не брезгует запрещенными технологиями. Дескать, существуют разработки, которые не полностью утеряны, и вообще вся ересь прячется в надежные цифровые хранилища до поры до времени. А потом наступит день, когда комитет полностью захватит мировое господство. А что там с учеными? Лаборатории консервировались, люди бесследно исчезали. Куда исчезали? Версий хватало. От физической расправы чуть ли не катастроф инквизиции до перемещения в тайные лаборатории подконтрольной комитету. Последнее, как полагал Денис, ближе к истине. В некоторых байках упоминались порталы в альтернативные миры и барон Самди. Согласно одной из версий, мощь комитета держится на сотрудничестве с чужаками, обмен технологиями и все такое. Дальше разворачивается настоящая теория заговора. Суть сводится к следующему. Технокомитет давно управляет пустырем – это теневое правительство с неограниченными полномочиями. Если послушать других знатоков, получится, что пустырем руководит барон Самди, используя технокомитет в качестве прикрытия. Третий вариант легенды – самый экзотический. Технокомитет существовал задолго до конфедерации Евросии – Именно он развязал водородную войну и похоронил старые государства, чтобы построить собственную империю на обломках цивилизации. Только Шамбала не хватает. Денис пока не имел собственного мнения. Он собирал информацию, анализировал и присматривался к миру, в который попал волею случая. Выводы делать рано. Но из всех доктрин ему больше всего нравилась та, что с бароном Самди. Получалась заливешняя картина в духе старых мастеров научной фантастики. Наверное, подсознательно Денис надеялся отыскать через комитет обратный путь домой или хотя бы покинуть пустырь, который ему совсем не нравился. И вот техно-комитет пришел на модуль. Все началось с высадки двух десятков молчаливых и собранных людей. Там были мужчины и женщины, но преимущественно мужчины. Никаких пояснений, общения и попыток познакомиться. Фишер выделил гостям каюты, и те молниеносно рассредоточились по кораблю. Дережабль опустился на полетку. Доставить эту махину на нижние палубы не представлялось возможным, так что техники приняли решение закрепить страталет швартовочными тросами. Некоторое время Денис наблюдал со своей палубы за деловитым капошением маленьких человечков. На его слуха доносились отрывистые переговоры и ругань. Океан еще волновался. Затем Денис отправился к себе в каюту, чтобы присоединиться к общему собранию. Фишер намеревался поговорить со своей командой. Разместить всех в кубрике капитан не мог, поэтому организовал онлайн конференцию. Выделил защитный канал связи, полностью изолированный от корабельной сети. Создал виртуальную комнату, раздвинул ее стены и обставил мебелью. Операторы и высшее командование подрубились напрямую через нейровыводы. Техники использовали контактные электроды, обычные матросы, примитивные очки и сенсорные перчатки. Так или иначе, пришли все. Комната смахивала на студенческий лекторий. Полукруглый амфитеатр с рядами черных кресел, уступами поднимающихся к панорамным окнам. За окнами до、да、боли знакомый океан. Лампа дневного света под потолком, развернутый мультимедийный экран. На возвышении Фишер, Кротов и Бьорн Рассмуссен, первый помощник капитана. С этим человеком Денису еще не доводилось встречаться. Типичный норвежец, светловолосый с густой бородищей и обветренным лицом. Плотный свитер, темно-синие джинсы. На ногах массивные ботинки со шнуровкой. Фишер проверил по базе всех присутствующих. Что ж, начал капитан. Вы знаете, что техно комитет наложил лапу на этот модуль. Проверьте свои интерфейсы. Задачи поменялись. Денис послушно отправился в раздел заданий. Картина его шокировала. Коллективная задача изменить курс в соответствии с новыми приоритетами. Цель: перехватить исследовательское судно Чжэньхэ, принадлежащее Азиатской Конфедерации. Индивидуальная задача: атаковать судно Чжэньхэ в случае необходимости. Подзадача один: продолжить освоение курса боевого оператора. Подзадача два: ознакомиться с системой вооружений переделанных модулей Азиатской Конфедерации. Подзадача три: изучить тактическое оснащение абсудов, разработанных в военных лабораториях Шанхая. Ни слова о заработке. «Ты издеваешься?» — не выдержал Бармаглот. «Чем я буду семью кормить? Байками о китайских мясниках?» Лекторий загудел. Многие успели изучить свои интерфейсы. Происходящее никому не нравилось. «Это не мое решение», — процедил Фишер. «А чье?» — вкратчего поинтересовалась Снежанна. Капитан устало махнул рукой. И тогда поднялся Кротов. «Вы видели этого мужика? Знаете, кто он такой?» «Никто! Имя и фамилия засекречены, данные стерты из всех сетей. В технокомитете этот парень – большая шишка. Его называют функционером номер два или двойкой. Это все, что нам положено знать». «Нет имени?» – опешил Бармаглот. Кротов едва заметно кивнул и уселся на свой стул. «Вы готовы слушать?» – спросил капитан. Ответом ему было молчание. Хорошо. Всем известно, что такое технокомитет. Они подмеляли независимые армии, с их разрешения мы покупаем обсуды и обмениваемся информацией с новосибом по спутниковым каналам. Все, что вы себя вживляете. Вооружение базового модуля, аэрокары. Это технологии на грани дозволенного. У комитета даже термин есть. Предельно допустимые разработки, подсказал Кротов. Верно. кивнул капитан. Предельно допустимые разработки. Используются с ограничениями. Куча проверок, разрешений, беготни по инстанциям. Нерву обычного человека сдадут, уж поверьте. Если только вы не входите в независимые армии, хмыкнул Вилкас. Точно, подтвердил Фишер. Но дело не только в этом. У комитета есть неограниченные полномочия, применяемые в случае глобальной угрозы человечеству, крупномасштабные войны, например. Эти полномочия защищены международным правом. Увластитель лет десять назад подписал какое-то меморандум или соглашение. Не суть. Если я откажусь подчиняться представителю комитета, я нарушу законодательство Европы, Конфедерации и еще нескольких десятков государств. Барракудам заблокируют доступ в крупные порты и начнут преследовать как преступников, даже в нейтральных водах. Кто-нибудь хочет этого? Молчание. Крупномасштабная война! – вырвалась удивница. Это во чем? Снова что-то намечается? С противоположного конца раздался нервный смешок. Нет, покачал головой Фишер. Я не думаю. Думаешь? – возразил Бормоглот. Неважно, что я думаю, отмахнулся капитан. Двойка говорит, что мы на пороге войны смутью. Войны? – уточнила Снежана. Что за шутки? Убивать можно с группой людей, со страной или блоком стран, но мы ведь сейчас говорим о животных, да? Это твари, которых надо уничтожать и всего-то. У комитета свои теории, возразил капитан. Меня в них забыли посвятить, уж извините, допуском не вышел. Я посмотрел задание, вклинился Вилкос. Там ничего не сказано про муть. Мы охотимся на китайский корабль, это конфликт с азиатами. Властитель скажет нам за это спасибо? Послышался одобрительный гул. Мнение Вилкоса для большинства операторов было авторитетным. «Властитель подтвердил полномочия двойки. Похоже, ситуация серьезная», – вздохнул Фишер. «Но мы теряем заказ!» – возмутилась рыжая девушка в заднем ряду. Кажется, она была техником из бригады обслуживания мясников. «Это же сумасшедшие деньги! Кто нам их компенсирует?» «Мы и компенсируем». Раздался безжизненный голос. «Просьба не волноваться». Мужчина в бейсболке со знаком бесконечности материализовался прямо из воздуха. В Вирте такие штуки проделывались легко. Вот только представителя комитета никто не приглашал на собрание бешеных барракуд. «Что вы тут забыли?» – не выдержал Расмуссен. Двойка примеряющий улыбнулся помощнику капитана. Прошу извинить меня за вмешательство. Я с хорошими новостями. Технокомитет берет на себя все расходы на путешествие. Мы оплачиваем рейд по двойному тарифу, гасим неустойку и берем на себя переговоры с вашим клиентом. Они, кстати, уже ведутся. Репутация Баракута не пострадает. Вы заработаете больше, чем планировали. Заявление двойки утонуло в аплодиссах. Никто даже не задумывался о том, как представитель комитета смог пробить зашифрованный канал, с чем связан аттракцион невиданной щедрости и вернется ли хоть кто-то из присутствующих живым из рейда. Помрачнили лишь двое: Фишер и Вилкас.